быть тут бесправны. Тельнецкий с отцом прокатились славно. Поездка закончилась только к полудню. Даже немного подмёрзли. Увиденное в городе и на окраине впечатлило Тельнецкого. Он понемногу стал понимать просьбу отца. А чего решил незамедлительно представиться командиру полка Кремнёву. Увидев важный пропуск, Солдаты Тельнецкого пропустили и даже проводили до нужного кабинета. Чем вызвана необходимость вашего пребывания в этом городе? После представления столичного гостя и обмена приветствиями обратился Кремнёв к Тельнецкому. Я уполномочен констатировать факт установления и концентрации власти представителями Российской социал-демократической рабочей партии большевиков в этом городе. В чём я уже убеждаюсь. Тут сомнений быть не может. Мы большевики Подошевлённый ответил Кремнёв. Сильницкий стал смотреть прямым глазами к Кремнёву, раздумывая, как бы поделикатнее изложить свою истинную цель прибытия в город. После небольшой паузы ответил: "Недавно руководство партии выявило факт дискредитации Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Это регион прифронтовой, и данный факт может играть существенную роль. поддержки нашей партии со стороны народа. Я говорю о массовом расстреле граждан, произошедшем в феврале этого года. И эти действия требуют тщательного расследования. Я командир большевистского полка, и я буду решать, какие солдатские действия на подконтрольной мне территории нужно расследовать, а какие нет. Резко высказался Кремнёв, сменив свой приветливый взгляд на осуждающий. В этом городе власть принадлежит Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Вы в этом убедились. И солдаты большевики сами решают, когда и кому применять оружие. В ваших документах нет никаких указаний на расследование. Значит, вы тут бесправны. Вам нужно в имитации из этого города как можно быстрее. Сюда сможете вернуться, когда товарищи из ВЧК подтвердят ваши полномочия. Я именно по указанию комиссии прибыл в этот город. в целях подтверждения отсутствия саботажа и солдатских самоуправств. Телеграфируйте в секретаре АТВЧК, и вам непременно подтвердят мои полномочия». Кельнецкий преднамеренно предложил телеграфировать, так как намеревался узнать о наличии связи с Петроградом или с Москвой. «Это мы непременно сделаем. А пока вам необходимо покинуть город. Если вы этого не сделаете, я вам не смогу гарантировать жизнь в этом городе». Тельницкий вернулся к родителям и, войдя в дом на вопросительный взгляд отца, только ответил, «Не могу я этого сделать». Зная о сложном характере отца, он решил всеми способами показать, что не возьмется за исполнение его просьбы. Многолетнее отсутствие Николая и вообще известие о его воскрешении не заставило отца провести с ним ближайший вечер. Другое дело его мать и кухарка. Они до самого вечера не отходили от него, и все интересовались, как и где он проживал, и чем был занят все эти годы, и что за история с его якобы смертью. Но Тельнецкий сегодня был немногословен. На каждый вопрос отвечал или уклончиво, или вопросом, проявляя интерес к жизни родных, соседей и его бывших друзей и одноклассников. Утром... За Тельнецким прибыли солдаты и буквально под конвоем припроводили к командиру полка. Сегодня общение было более приветливым, но закончилось оно тем, что Тельнецкого поместили под арест до выяснения его полномочий. Тельнецкий оказался в очередной раз в камере, но уже по решению новой власти. Перьма в городе Энда начала Второй Отечественной войны всегда была переполнена. Город своим процветанием привлекал антисоциальных элементов, и с каждым годом тюрьма только пополнялась. Со времён революции 1905 года стали появляться и политические арестанты. В городе начались нешуточные обсуждения, и некоторые отцы города во главе с князем Барковским потребовали улучшить содержание арестантов. По распоряжению губернатора началась проектная работа по расширению части тюремного корпуса. Но война внесла свои коррективы, и о проекте забыли. Февральская революция освободила политических заключённых. Их было немного, несколько десятков человек. Октябрьская революция для пополнения солдатских рядов освободила всех, независимо от причины заточения. А вот новая власть понемногу тюрьму заполняла. В камере, куда был помещён новый рестант, находились 3 человека. 2 уездных учителя и доктор той самой больницы, которая вчера была представлена Тельнецкому. Все трое получили образование в школах, которые князь Барковский построил, обеспечивал книгами и тетрадками, питанием, одевал детей из многодетных семей, и все трое получили университетское образование также благодаря князю Барковскому, оплатившему обучение и московский пансион на всё время обучения. И теперь они сочли своим долгом заступиться за князя За что и были помещены под арест. Все трое весьма добродушные люди приняли нового арестанта и всячески пытались его поддержать, до подины не зная, кто их новый сокамерник. В Кильневском рассказали про событие с расстрелом людей, прибывших из разных деревень поддержать требования выпустить князя Барковского. И каждый из рассказчиков говорил об этом как о своём личном горе, и о готовности даже жизнь отдать в благодарность человеколюбивому князю Барковскому. После всех услышанных рассказов Тельнецкий загорелся желанием познакомиться с князем, но, что важнее, стал всерьез задумываться над просьбой отца. На второй день за Тельнецким пришли и припроводили опять Кремневу. «Я распорядился взять вас под арест в целях вашей же безопасности». Ваши полномочия подтверждены. Возвращаю вам ваши документы. Он демонстративно бросил на стол перед тельнецким документы. Вы в распоряжении сутки на расследование. И далее вам следует покинуть город. Если в течение этих суток ко мне не поступит иное поручение о вас, я распоряжусь вас посадить на поезд до Москвы. Тут прифронтовой регион, и за вашу жизнь я отвечать не собираюсь. Я покину город Тогда, когда сочту нужным, строгим голосом ответил Тельницкий, взяв документы со стола. А сейчас, в рамках расследования, допрошу именно вас. После этих слов Тельницкий демонстративно и без спроса занял место за соседним столом, чем очень сильно возмутил хозяина кабинета, и подготовил себе лист бумаги и перо. Заполнил лист в виде протокола, записал все реквизиты протокола, дато время участников и задал первый вопрос, предварительно записав его. Кто отдал приказ солдатам расстрелять безоружных граждан? Тельницкий сделал акцент на слове безоружных и внимательно следил за реакцией командира полка. Я отдал приказ, без раздумий ответил Кремнёв и тут же закричал на Тельницкого: "У вас нет полномочий меня допрашивать. Вам подтвердили мои полномочия. "Какой он?" усмехнулся Метельницкий, записывая ответ, и новый вопрос. После записи в протокол продолжил. "Граждане были вооружены?" "Нет", задумчиво и с недовольным видом ответил Кремнёв. "Какие обстоятельства вас вынудили отдать приказ о расстреле мирных граждан?" "Они что-то там выкрикивали, мне нужно было их утихомирить", спокойно ответил Кремнёв, но потом, повысив голос, продолжил: Сейчас военное время. Манифестации запрещены. Вы что не знаете? При каких ещё обстоятельствах был отдан приказ? Тельнецкий, продолжая спокойным тоном, задал вопрос и записал его. Какие ещё обстоятельства вам нужны? недоуменно спросил Кремнёв. Была угроза жизни солдат или мирных граждан во время манифестации? Я ещё раз вам повторяю, строгим голосом высказал Кремнёв. Сейчас война. Манифестации запрещены. Угроза жизни была или нет? Мне докладывали о готовящемся штурме тюрьмы. Этого разве недостаточно? возмущённо ответил Кремнёв, кулаком ударив по столу. Кто докладывал? Что именно докладывал? Начальник караула тюрьмы докладывал в штаб полка обстановку каждые полчаса. Когда собралось людей больше, чем вмещает площадь перед тюрьмой. Я отдал приказ И пулемётчики его исполнили. Вы поймите, народу было в сотни раз больше, чем солдат, ответил Кремнёв, немного сменив тон разговора на оправдательный. Была ли возможность не стрелять по манифестантам? Мне всё равно, была ли такая возможность или не было такой возможности. Я бы их всех расстрелял, если бы они не разбежались как крысы. Мне кормить солдат нужно, фураж для лошадей нужен. Я раздобуду это любой ценой. Если нужно будет ещё сотню расстреляю. А вы устроили мне тут допрос, понимаете ли? После этого расстрела в городе мышь не сонится, и никакая рвань не усомнится силы большевиков. Ты мне опять закипел и высказал Тельнецкому, возмущённым и решительным тоном, свой ответ, будто возомнил себя на митинге или собрании перед солдатами. Какова причина сбора граждан на площади перед тюрьмой? Хотели освободить Барковского из тюрьмы. Спокойным голосом ответил Кремнёв. Почему Барковский арестован? Что ему инкриминируют? Он зерно и муку продал. Когда мы вошли в город, и в амбарах уже были пусты. На мукомольном и на хлебопекарном комбинате не было ни одного мешка муки. Чем мне кормить полк, прикажете? Почему вы решили, что зерно и мука были именно проданы? Есть свидетель. Из всякого беспокойства выдал Кремнёв заранее готовый ответ. кому. Продал. Тильнинский продолжал спокойным голосом задавать вопросы Кремнёву, записывая их и ответы в протокол. Врагам, конечно. Завтра будем судить этого держеморду за его деяния. Вот точнее узнаем. Может, расколется. Я его допрашивал, так он всё лжёт. Говорит, до нашего вступления в город какие-то другие разграбили комбинат. Вы проверили его показания? Да продал он всё по частюю. Я говорил, есть свидетель. В полку есть солдат, так он все подтвердил. По требованию Тельнецкого солдата доставили чуть ли не под конвоем. Тельнецкий и для солдата тоже подготовил протокол. Его рассказ был переложен на бумагу в виде вопросов и ответов. Тельнецкий отдал солдату протокол, потребовал ознакомиться и расписаться. Но солдат отказался, мотивируя тем, что он неграмотный, да и не умеет ставить подпись. «Что ж ты...» Китре Мордеврюш. Представитель власти. Боишься ответственности? Ты что, Чуков из деревни Шахово? Следовательно, ты тоже, как и все дети, учился в школе, и имеешь минимум 3 класса образования. Писать и читать ты точно умеешь. Но раз ты не хочешь показать свою грамотность, то всё равно распишешься. Тильневский достал свой платок, окунул край в чернильницу, размазал чернила по большому пальцу солдата. и с первой попытки его отпечаток пальца оказался на бумаге. Тельнецкий, понимая, что солдат, единственный квазисвидетель, потребовал взять его под стражу и поместить в одиночную тюремную камеру, и заявил, что продолжит допрос. Чем еще сильнее возмутил Кремнева, и на все последующие вопросы Тельнецкого командир полка отвечал возмущенными репликами и не по делу. После десятка другого вопросов Тельнецкий потребовал от Кремнева ознакомиться и расписаться. но получил отказ в категоричной форме. Вы так возмущены и отказываетесь подписать протокол, составленный из ваших же показаний, только потому что вы прекрасно знаете, что ваши деяния могут трактоваться как саботаж, а в ваших интересах доказать мне обратное». После этих слов Кремнев нерешительным движением взял бумаги и расписался. Но после тщательного прочтения и собственного ручного дополнения. Сильневский, заполучив подпись, запросил доступ к арестованным в комнате для допроса, и отдельный кабинет для следственных процедур с телефонной связью с вычека. Но Кремнёв решительно отказал. Категорический отказ привёл к очередному витку дискуссии о правах Тельневского, но не надолго. Против способности столичного товарища аргументировать свои требования Кремнёву противопоставить было нечего, и он немного отступил. Тильницкому выдали все необходимые разрешения на бумаги и кабинет, но без доступа к телефону. Тебе не от Тильницкому был сейчас совершенно не нужен, но он его запросил только в целях большего давления на Кремнёва, действуя по принципу: проси больше и торгуйся. Ключи были выданы. Как Тильницкий открыл дверь кабинета, так тут же и закрыл и немедленно отправился к зданию городской тюрьмы. В предоставленном кабинете был беспорядок от погрома. На полу валялся всякий хлам, от чего Тельницкому даже войти было неприятно. Начальник караула, пребывавший на дежурстве и охранявший несколько часов назад арестанта Тельницкого, поначалу не поверил бумагам, но решительность и настойчивость столичного гостя возымели эффект, и человеку с большими полномочиями, как выразились солдаты, предоставили комнату для допроса. Допрос Стучкова продолжился, но он был больше похож на товарищескую беседу. После вопросов, адресованных солдату, знаете ли вы, князя лично, есть ли родственники в этом городе, есть ли родственники среди расстрелянных, осознаете ли благодеяния Барковского и еще нескольких им подобных, Тельнецкий сделал небольшую паузу и обратился к солдату. «Предлагаю, не под протокол». ответить мне на один вопрос. Ты согласен?» Солдат ответил кивком, и Тельнецкий задал ему вопрос с спокойным, почти дружелюбным тоном. «Почему соврал?» Утверждая, что лично видел, как Барковскому передавали деньги за вывезенное зерно, муку и что-то там еще. Солдат призадумался. Видимо, как предположил Тельнецкий, и размышлял перейти на сторону правды, и продолжить вранье. Тильневский своим тоном и прямым вопросом рассчитывал сформировать у Стачкова подсознательный разлад с последующим изложением причин вранья. И как показалось в первые секунды после вопроса, он добился этого состояния. Тильневский не торопил солдата с ответом, наблюдая за его поведением. После минуты тишины он обратил внимание на появление признаков Радостного состояния. Солдат, видимо, сам с собой дискутировал и местами все отчетливее не справлялся со своими эмоциями. Он то радовался, показывая улыбку, то умелую улыбку прятал. То, на что рассчитывал Тельнецкий, не свершилось. Видимо, солдат был настолько далек от понимания реальных последствий, что призыв к его совести и морали и требования изложить правду становились бессмысленными. никаких угрезий совести. Спустя несколько минут солдат стал своей улыбкой настолько открыто показывать довольное состояние, что Тильницкий невольно подумал, что расстрел Барковского и есть самоцель этого несчастного. С каждой секундой наблюдения у Тильницкого всё более и более утверждалась мысль, что солдат добивается ликвидации Барковского. Но почему Активность солдата так и не последовала. И шину нарушил сам Тельницкий. Ты пойдёшь под расстрел раньше, чем Барковский. Этим обращением Тельницкий закончил допрос, вызвал конвоира, потребовал надеть на солдата кандалы, сопроводить его обратно в камеру и усилить охрану. Стычков уже в кандалах, видимо, начал осознавать своё истинное положение. и стал выкрикивать вопросы в адрес Тельнецкого. Почему меня подрастил? Я ни в чём не виноват. Зачем кандалы? И когда уже было выхода, развернулся и крикнул: "Не нужно меня подрастил. Матушка этого не переживёт. Вы вы не всё знаете. Просто так совпали интересы. Я я, я вам скажу, скажу правду.